Глава вторая. Съев бутерброды с тарелки и запив всё это чаем, я по-тихому улизнула из кухни, чтобы меня не пристроили к миске с луком, который нужно перечистить на луковый пирог. Похоже, Малика собралась испечь в дорогу столько всего, сколько мы за месяц не съедаем. Подруга вовсю готовилась к путешествию, а у меня не было никакого желания торчать у печи и изображать из себя хозяюшку. Готовить я, конечно, умела, но не любила страшно. К тому же, у меня ещё дела. Где-то там, в тёмной ведьминской душе, шевельнулась давно позабытая совесть и сварливо проворчала: "Что живу я за счёт Малики и Жана, ем за их столом, сплю под их крышей и не мёрзну холодными ночами, потому как хозяйственный ведун не скупится на растопки печи. Поэтому нужно бы мне помочь Малике хоть немного по хозяйству. Не натёрла бы на белых ручках мозоли". На услышав попытки совести призвать меня к порядку, я просто наступила на неё каблуком. Раз не гонит, значит, их всё устраивает. Чего лезть со своей помощью, раз её не просят? Вот как мне в лоб заявит, что я ж девёнка и ту неятка, тогда и поговорим. Подкравшись к гостиной, я замерла. Там находились эти Еражаны, явно ругались. Что бывало между братьями редко. Обычно они умели уладить всё, не повышая голос, но явно не сегодня. Ты идиот, эти Е Жан ревел, словно раненый медведь. Ты никогда таким не был. Да что с тобой творится? Когда ты успел так резко отупеть? Я не знаю. Я не могу себя контролировать рядом с ней. Но как она не поймёт? Полгода я намекаю. Мак явно был не в духе. А не нужно намекать, делать нужно, перебил брата Жан. Да что? Что мне делать? Я не желаю быть тряпкой, которую заткнут брезж в законе. Ты слышал, что она говорит мне? Я тёрпнул пофик в стене и тот с грохотом перевернулся. Каждый раз, как я хочу с ней поговорить, случается какая-нибудь ерунда. Включай мозги, брат. Жан устало сел в кресло. Ты опять натворил дел. Она с таким успехом просто возненавидит тебя. Это вы хочешь? «Нет, тебе прекрасно известно, что у меня на душе. Я готов в лепёшку расшибиться. Но не желаю стать первым удачно подвернувшимся. Не желаю, пойми это». Этот разговор показался мне странным. Тут явно шла речь о женщине. Мне так захотелось подслушать, но позади громко звякнул упавший казан. Спохватившись, я поняла, что всё ещё могу оказаться на кухне с тазиком овощей и ножом так что, свернув уши, я предпочла удалиться. Прошмыгнув наверх мимо гостиной, в которую ругались мужчины, я заскочила к себе. Жан уже давно обустроил для меня одну из гостевых комнат, и теперь я была полноправной хозяйкой своих апартаментов. Поначалу мне было немного не по себе от такой заботы. Не то чтобы стыдно. Нет. Какой стыд у ведьмы-то? Просто непривычно. Даже дико немного. Я им не приношу ничего, кроме проблем, а они ко мне относятся с любовью и заботой. Странно немного. Я всё время искала подвох и пыталась понять, в чём же она выгода от моего присутствия для ведуна. Но со временем поняла, что муж подруги искренен в своих действиях и относится ко мне как к сестричке, младшей да непутёвой. Мне так понравилась такая опека, что теперь я нагло ею пользовалась, порой немного перегибая палку. Но в ответ Малика и Жан только улыбались и шли на поводу моих капризов. Только Этьер всё никак не поддавался моим чарам и наотрез отказывался падать, сражённый любовью к моим ногам. Он даже в сторону этих самых ног, казалось, и не смотрел, чем бесил меня неимоверно. А ножки у меня, между прочим, стройные, в модные туфельки обутые. Видит триединый, хоть самой перед Этьером тряпочкой падай. В любви ему, что ли, признаться? В угол загнать и пока не опомнился, в храм затащить и брачными плетенями повязать. Эх, тяжёлый красавец. Не у волоку. А Жан не согласится на такую аферу, пожалеет брата. Может, свекровь Малики к этому делу подключить? Милава женщина, лёгкая на подъём, а уж женить приёмного сына для неё вообще мечта голубая. Надо будет обмозговать этот план. Ну а пока я распахнула дверки шкафа, из которого тут же вывалилась кипа шарфиков. Вот она, обратная сторона моего неуёмного желания бесконечных обновов. Мой гардероб был настолько переполнен для тех тряпок, что я притащила с собой сегодня, просто не было места. Я уже кидала намёки Жану по поводу того, что мне нужен ещё один вместительный шкаф. И Видун, казалось, уже вот-вот пообещает его заказать. Но тут в разговор вмешался вредный Нетьер и, и всё испортил одной фразой, что с таким успехом они меня скоро в комнате потеряют в куче барахла. И что это опасно складировать такие горы шмотья, мол захламлённость дома первая беда во время пожаров. А тут ещё как назло соседний дом накануне полыхал. Свечу на подоконнике оставили, так ночью шторы вспыхнули. В общем, удачный аргумент он нашёл. И Жан велел разобрать свою шмотью. Легко сказать. Я скептически глянула на ворох платьев, нижних рубашек, блузок и юбок. Кошмар! И куда всё девать? Малике одежда уже не нужна, её муж с иголочки наряжает. А коллекционировать это барахло действительно смысла не имеет. Некоторые платья тут уже пару лет пылятся, и я так их ни разу не надела. Может, собрать всё в сумку и отвезти в комиссионный магазин? Тут неподалёку как раз один такой есть. А что? Красиво одеваться все любят, но не каждая женщина нашей империи может позволить себе купить шикарное платье в модном магазинчике в центре города. А в комиссионке, пожалуйста, красивое платье по цене модного носового платка. Идея мне очень понравилась. Я глянула в большое светлое окно. Снег опад прекратился, и небо вроде прояснилось. Может и правда съездить и продать часть гардероба? И место освободится, и денег прибавится. Эти простейшие аргументы и стали решающими. Вывалив на кровать всю одежду из шкафа и из чемодана, я стала закидывать в последний платье, особо их не разглядывая. Красные, жёлтые, зелёные всё с глаз долой. Минут через 10 я уже сидела верхом на чемодане и пыталась его закрыть. Пришлось пару раз даже подпрыгнуть, но в итоге застёжки всё-таки сдались и защёлкнулись. Красота Всё дело сделано. Теперь осталось всё это богатство дотащить до магазина и благополучно сдать. Надев тёплые шугаи на плотное шерстяное платье, я с сомнением взглянула на сапожки. Пока сюда добиралась, я в них все пальцы отморозила. На полочке стояли ещё несколько пар более тёплых, но менее нарядных. Пришлось выбирать, красивой быть или обогретой. Вынув высокие простые чёрные сапоги, скептически на них взглянула а потом перевела взгляд на те, что были на мне. Пара белоснежных сапожек с подгибом и какетливым бантиком сбоку, конечно, выглядела куда привлекательнее. Ну и ладно. Помёрзну немного, зато красавицей буду. А вдруг по дороге подскользнусь, подверну ножку, а тут красавец мне на выручку, полезет проверять моё увечье, а там этот чёрный простецкий страх на мне. Нет, уж нужно всегда быть красивой, даже если при этом грозит обширное обморожение. Накинув белоснежный плащ, подбитый тёмным мехом, и в тон ему чёрную шапку, оценивающе глянула на себя в большое зеркало, прикрученное к внутренней стороне двери шкафа. Красотка, глаз не оторвать. Вид, правда, портила шапка. Из-под неё немного растрёпано торчали светлые локоны, а в остальном всё прекрасно. Содрав шапку с головы, я накинула сверху капюшон плаща. А вот так вообще хоть ко двору императора и являйся. Схватив чемодан, я вышла в коридор и начала спускаться, волоча свою ношу по полу. Грохот мой увесистый чемодан издавал отменный. Не прошла я трёх ступенек, как на шум выскочила Малика. «Раяна!» — лицо рыжей ведьмочки выражало крайнее изумление. «А куда это ты собралась с вещами?» Я мило улыбнулась и продолжила портить ей паркет своим гардеробом, раз уж она такая недогадливая и не может помочь лучшей подруге. Спустившись, я потащила чемодан к выходу. «Я решила избавиться от части своих платьев. Их стало до неприличия много», — пояснила я Малике свои действия. «Ты что это, на мусорку несёшь?» Глаза подруги округлились. «Совсем, что ли?» Услышав такое, я замерла. «Это она шутит?» «Я что, безголовая, выбрасывать гору новых нарядов?» Возмущённо затороторила в ответ. У меня долговая яма на носу, а я добро на свалку. Продавать я их буду. Сегодня получила последний раз ежемесячное содержание. Оно вышло весьма скудно. А дальше крутиться придётся самой. Распродам сначала барахло, а потом на работу пойду. Пока диплом не получила, можно в подавальщицы податься. Но твоё место до сих пор девушка требуется. Видя, как ещё больше округлились васильковые глаза ведьмы, Ия гордо вскинула подбородок. А что они тут все думали? Побираться буду. Ну нет уж. Я девушка взрослая, самостоятельная, сама о себе позаботиться смогу. Чем я хуже подруги? Она же работала в таверне ночами целых 3 года. И я смогу. Я вообще большая молодец. Но это я так хорохорилась, а в глубине души падала в обморок при мысли, что придётся ночами не спать и улыбаться всем подряд чтобы получить пару лишних монет в виде чаевых. Я-то уж помню, как Малика приходила на рассвете и падала замертво на кровать, не раздеваясь. Мне было страшно даже представить, что скоро такая же судьба ждёт и меня. Сглотнув, я вымученно улыбнулась, чтобы не терять лицо перед подругой, и поспешила с чемоданом на выход. Распахнув дверь, гордо ступила на крыльцо. Изящно подскользнулась и проехавшись по трём ступенькам, приземлилась на заснеженную землю. Чемоданчик аккуратно приехал следом за мной. Вот что, стоит поторопить магов с вулканическими камнями. Прошептала, чувствуя, как болит место пониже спины. Уже узнавали, за доставкой тянут. Прилетело мне в спину. Идея с платьями, конечно, неплохая, жаль с тобой пойти не смогу. Если Этьер прознает, что ты начала распродавать гардероб, это будет скандал. Жан же вообще лекцию прочитает о том, что ты не беспризорница, и кусок хлеба и прочие мелочи они тебе обеспечить смогут. Ты же не посторонний человек. Но я знаю, как это стыдно — зависеть от других. Так что хорошая-то идея — сдать вещи в комиссионку. У меня у самой из десяток платьев новых найдется, которые перепродать можно было бы. Вот. И Агорда подняла палец вверх, знала, что ты меня поймёшь. Конечно, пойму. Ты же мне что, сестра родная? Ну, давай, иди быстрее, а то мужчина увидит и обеим нам места мало будет. Громко шипнула Малика и прикрыла входную дверь. Поправив застёжку плаща, я подскочила с земли и отправилась со своим на сегодня верным спутником чемоданом к воротам, ведущим на улочку. К счастью, тут рядом стоянка двуколёк, так что не придётся бегать и искать транспорт. Прошагав по аллейке, вышла к дороге и по-можицки свистнула, засунув два пальца в рот. Звук вышел отменным. Обернулись все, но это ладно, главная возница, услыхав и заскочив в повозку, направил лошадку в мою сторону. Знаю, что свист как бы не красит леди, Но на столичных улицах можно бесконечно долго изящно махать в воздухе ажурной перчаткой и так и не дождаться экипажа. А вот свист — это метод проверенный, а кому неприлично, тот пусть и дальше стоит и мерзнет в ожидании неуловимой двуколки или плетется пешком. А вот мой транспорт уже летел ко мне, не жалея колес и подков. «Куда изволите, госпожа?» Придержав коня, возничий экипажа внимательно оглядел сначала меня, потом мой чемодан. В комиссионку госпоже нужно, у неё места в гардеробной не осталось. Мужик понятливо усмехнулся. За багаж плата отдельно, пробасил он. Идёт. Легко согласилась я и покосилась сначала на возницу, а потом на свою поклажу. Мужчина оказался кавалером. Спрыгнув с козыля, он легко закинул мой чемодан в двуколку и подал руку, чтобы мне было легче запрыгнуть наверх. Примило улыбнувшись в ответ, я устроилась на мягком сиденье удобнее. Любила я, когда в отношении меня проявлялась галантность. Сразу такой женственной иронией себя ощущаешь, так и хочется томно вздохнуть и стрельнуть глазками. А жаль, что прицельный огонь своей обворожительностью вести не по кому. Двуколка тронулась. Проезжая мимо выложенных из резного камня домов, магазинчиков и таверн, я невольно задерживала взгляд на гуляющих парочках. Счастливые лица, искрящиеся любовью. Как же я ненавидела их в этот момент. Понимала, что не виноваты они в моих несчастьях, но чёрный дар ведьмы неистовствовал и рвался кому-нибудь сделать пакость, чтобы не одна я мучилась. С неба посыпались мелкие хлопья снега. Улыбнувшись Я протянула руку и поймала пару снежинок. Поднесла ладошку к лицу, рассмотрела узор снежной звёздочки. Красиво. В детстве я любила бегать по саду и ловить ртом снежинки, а потом падать в сугроб и со звонким смехом делать снежного ангела, весело двигая руками и ногами. И совсем не важно было, что снег попадает за шиворот, и я могу заболеть. В какой момент я перестала так радоваться жизни? Вернуть бы всё это. Но это, увы, невозможно. Погрузившись в свои мысли, я и не заметила, как мы остановились у небольшого магазинчика. Скромные витрины, всё в тёмных тонах. Спешившись, я подождала, пока возница примет оплату и снимет мою поклажу. Проследив, как отъезжает двуколка, я вздохнула. Было бы у меня денег больше, я бы, конечно, попросила его подождать и оплатила время простое. А так придется снова ловить свободный экипаж. Взявшись за ручку чемодана, двинулась к магазину. Тяжелая дубовая дверь открылась со скрипом, а внутри полное несоответствие внешнему оформлению. Миленькие и скромные платья развешаны на длинных металлических стойках в три ряда. Вдоль стен — столики. На которых размещены корзины с пестрыми платками и перчатками. Дальше — витрина с нижним бельем. По правую сторону — полки с аккуратно сложенными плащами, по левую руку — стойки с домашними халатиками. На стене, на крючках, висели шляпки на любой вкус. Я как-то растерявшись, не сразу вспомнила, что это комиссионный магазин. И чего Малика столько лет свои шерстяные мешки носила, если можно за небольшую цену приодеться? Подойдя к стойке с обычными повседневными платьями, я глянула на ценник. «Ну хорошо, не совсем грошовая цена, но вполне приемлемая». «Вы что-то хотели?» Навстречу мне вышла очень красивая и ухоженная женщина в годах и осмотрела меня цепким, не мигающим взглядом. Потом, прищурившись, и ценила размеры моего чемодана. «Мы принимаем одежду только в идеальном состоянии. Без потертостей, дыр и, естественно, цвета должны быть свежими». «Ха!» «Да с такими заявлениями я ваш поставщик года!» Выставив ножку вперёд, я с нотками пафоса в голосе заявила. «У меня всё новое, ни разу не надетое». Я ухватилась за чемодан и двинулась к небольшому столику у кассы. А сама при этом оценивала надёжность этой мебели, вряд ли она выдержит вес моей щедрости. «Ведь приличные платья, задарма считай, отдаю. Без дыром и не штопанное». А я им почитаю всё только с прилавка. Сама готова была прослезиться от своего благодушия. Положите его на пол, спокойно произнесла женщина, видимо, смекнув, что с меня станет, с чемоданы на стол закинуть. Чуть высокомерно усмехнувшись, я растягнул застёжки, предоставила обзор на то сокровище, что таилось в моей нелёгкой ноше. Владелица магазинчика, а по всей видимости, она ею уж точно была, так как слишком уверенно себя вела. Одобрительно покачала головой и подошла ближе, оттесняя меня в сторону. Присев, она с головой ушла в изучение моего излишнего гардероба. Даже с этикетками? Удивилась она, вытащив какое-то розовое безобразие с рюшами. Вот вообще не помню, когда эта Матчиха успела такое прикупить. Я уже давно не носила ничего розового или персикового. Хотя бы потому, что в платье их такой расцветки выглядела как кукла. Раньше, когда мои волосы были тёмными, этот цвет мне ещё как-то шёл. Но после того, как одна из ведьмочек нашей группы, Амелия Соф Валари, из чистой мести выкрасила меня сначала в красный цвет, а потом из вредности ещё раз изменила цвет моих локонов на синий, мои волосы стали в итоге платиновыми. Не скажу, что я расстроилась, так даже красивее. Теперь я прямо светловолосая кореглазая статуэтка с белоснежной кожей и ямочками на щеках. Арюши и бантики только придавали этому образу завершённость. Но моя ведьминская натура требовала более тёмных цветов. Владелица лавки наконец оторвала взор от ценного содержимого моего чемодана и уставилась на меня. И сколько за всё это ты хочешь? Глаза темноволосой женщины сузились. А сколько можете дать сразу? Быстро сориентировался я. Тут целое состояние. Я не буду обманывать, разойдётся всё это очень быстро, даже если немного взломить цену. Но это время. Деньги мне нужны сейчас. Поставила я условие. Ну и потом они, конечно, мне тоже пригодятся. А вообще, если торгуемся, то, думаю, у меня найдётся вещей ещё на такой же чемоданчик. Ведимо, призадумалась. Она явно приценивалась и боялась прогадать. Я её прекрасно понимала. Я не спрашиваю, откуда столько. И так вижу, что всё одного размера и идеально бы сидело на твоей фигуре. Так что переживать по поводу того, что это всё краденое, мне не стоит. Интересоваться у тёмной, зачем ей деньги, тоже глупо. Просто так со своим гардеробом никто расставаться не станет. Хозяйка лавки внимательно взглянула на меня. "Даю 100 монет сразу. А когда всё распродам, то выручка 50 на 50". Не, я не стану обманывать. Не хочется, чтобы мне прилетело проклятие в спину от тебя. Ну как, условия тебе подходят? Женщина открыто улыбнулась, а я даже дёрнулась от такого дружелюбия. Только сейчас я поняла, что так смущало меня в этой особе. Её аура вообще не читалась. Каким-то образом ей удалось скрыть её полностью. Теперь я уже более пристольно осмотрелась и не без труда нашла небольшой амулет висевшей над дверью. Это так мешает жить? прямо спросила я. То, что вы тёмная, это не идёт вам на пользу. Когда как? хозяйка пожала плечами. Женщины чаще всего не замечают, а мужчины, те, что маги, илишены им всё равно, а вот маги, и тем более ведуны, шарахаются как от огня. У меня с мужчинами тоже беда. «А замуж нужно срочно», — призналась я. «Тогда тащи в храм первого, кому будет не важна твоя тьма. Начнёшь перебирать, останешься совсем одинокой. А так хоть ребёночка родишь, пусть и от нелюбимого, всё кровинушка будет». «Напримите только Макхауса, но он не поддаётся чарам», — хмыкнула я. Хозяйка лавки расплылась в подленькой улыбке. «Открылся». Вот сейчас она точно перестала скрывать свою суть и предстала передо мной во всей своей ведьминской красе. Высокая, статная, красивая женщина в неприлично облегающем платье. Ты же ведьма, девочка, где твоя смекалка? Соблазни, окрути, опьяни. Женщина деловито развела руками. До да в койку к нему пьяному запрыгни и позови свидетелей. Одним словом действуй сама, от них мужиков мало чего дождёшься. Всё в этой жизни нужно делать самой. Направление мыслей старшей ведьмы мне понравилось. Очень понравилось, тем более что отьер выкручиваться не станет. Ему гордость не позволит, ну и матушка, которая, узнав про такие дела, первой его в храм потащит. Вперёд меня с ним подмышкой бежать будет. А пойти? Задумчиво протянула я, чувствуя, как поднимается настроение. «Мага хаоса простое зелье не возьмёт, нужна особенная». Весело отозвалась женщина. Я навострила ушки. Кажется, передо мной начал вырисовываться план по добыче мужа. Хороший план, действенный. А Этьер, как ни крути, для меня просто идеальная партия. А характера-то ничего. А пчешем будет, как шёлковый. И полюбит, и на руки поднимет, и на колени передо мной встанет. Ведьма я или нет? А правда, что маги хаоса ведьминскую силу из жон своих вытягивают? Прищурившись, спросила я и выжидательно уставилась на хозяйку лавки. Кажется, эта женщина знала куда больше меня. Да и сейчас внимательно её рассмотрев, я поняла, что она старше, чем кажется на первый взгляд. А значит, житейской бабской мудростью обрасти успела. Слышала я о таком. Маги хаоса, что ведьуны сильные. Один на сотне рождённых мальчиков. Редкий дар и страшный. Если заполучить брачное плетение такого, всю тьму твою заберёт. Этот мужчина идеален для тебя. Не теряйся, а то женится на другой более проворной, и окажешься у разбитого корыта, и всю жизнь потом локти кусать будешь. Услышанное быстро дошло до адресата. Я крепко призадумалась. И Тьер был знатным гулякой и в борделях уже обосновался, как завсегдатый. Пройдёт не так уж много времени, как совершит он на пьяную голову промах и окажется счастливо женатым. Да и он всегда хорошо ко мне относился. Может, и слюбится. Главное — донести до него мысль, что я просто идеальная женщина. Хотя нет, главное — замуж за него выскочить, а потом буду раскрываться перед ним во всей красе. Так что там за зелье такое особенное? На моём лице отразилась крайняя заинтересованность. Хозяйка лавки прошла за прилавок и отодвинула неприметную серую шторку. Взмахом головы она предложила мне последовать за ней. Опустив занавеску, я оказалась в ещё одной лавке, только основной товар здесь зелье. На резных полочках вдоль стен были выставлены яркие жёлтые, оранжевые, фиолетовые, красные скляночки. Подойдя к деревянной стойке, тёмная ведьма взяла одну из баночек с мерным дозатором и протянула её мне. Взяв в руки зелье, я скептически глянула на женщину. "И в чём подвох?" прямо спросила я. Ведьма приподняла брови и хитро улыбнулась. Кажется, я только что угодила в ловко расставленные сети. Вот это опыт у женщины. Так легко чёрную ведьмочку на крючок поймать. Вцу не, конечно, столь же прямолинейно ответила ведьма. И какова цена? Ведьма снова довольно улыбнулась и вышла из комнаты. Я за ней. Цена? повторила она и склонилась над моим баулом. Половина этого чемодана. Хозяйка лавки с долей нежности пригладила розовое платьице, которое уже успело разложить на столике. И всего-то. Порынислось в моей голове но прикусить язык я успела. «Покажи ей сейчас, что я в этих шмотках не сильно-то заинтересована. Вообще с дырой в кармане уйду». «Это же последняя коллекция этого и прошлогоднего сезона». Сокрушенно пробормотала я. «Да ни один мужик таких нарядов не стоит». «Тут я, конечно, с тобой согласна», покачала головой хозяйка лавки. «Но заметь, мужик особенной, редкой породы». А Цаю зас таким одни плюсы. Это да. Согласилась я с её доводами. Но пол чемодана новеньких платьев с изящной отделкой из кружев и бисера, с шитьём палифой из шёлковых нитей. Это слишком много даже за такого редкого мужчину. Да, Ю, но я замялась, и потом его вовсе выдернула яркое бордовое платье, в котором не стыдно разве что в борделе показаться. И тяжко вздохнула, глядя на это откровенно вульгарное безобразие. «Нет, это я вообще не отдам. Что оно тут делает?» Я аккуратно сложила платье, засунула его себе под мышку и потянулась за следующим. Крышка чемодана резко захлопнулась. «Ну хорошо. Треть чемодана и письменный договор, где укажешь, сколько нарядов ты мне сдала и сколько уплатила за зелье». Также пропишем сумму предоплаты с моей стороны и сколько я останусь тебе должна. Ведьма выглядела крайне недовольна, что заставила меня смилостивиться и оставить пока ещё своё добро в покое. Часть суммы выплачу сегодня же, добавила она. Вот это уже дело. Я мысленно потерла ручки, чувствуя, что в накладе не останусь. Ладно уж, Обреченно согласилась я, но красная платьица не отдала принципиально. Согласна. И то только потому, что деньги, ну, очень нужны. Да и мужик тоже. На дороге такие не валяются. Правильно. Согласилась со мной ведьма. Маги хаоса вообще нигде не валяются. Я за жизнь только парочку и видала. Один из них все из нашего борделя не вылезает. Красавец с бордовыми глазами. Все девки от него в восторге. Услышав такое заявление, я от злости прикусила губу. Вот Ходока на каждом углу они уже наслышаны. Жеребец. Жаль его руны верности не свяжешь. Пол города девица от тоски усохнут, если он женится. Быть ему маим и всё тут. Что я зря полгода от этого кобеля лекции Денрового учения выслушивала. Вот раз взялся. Так пусть и наставляет на пути истинный на законных основаниях, как супруг супругу. А я, может быть, даже слушаться его начну. Не сразу, конечно, но всё же. Так, в перспективе. Может быть. Наверное. А зелье верности у вас случайно не имеется в наличии? Задумчиво спросила я, глядя на серую ширмочку. У меня случайного ничего нет, а вот специально приготовленного — в избытке. Охотно ответила ведьма, оторвавшись на мгновение от моего чемодана. «И верности, и покорности, и еще много чего полезного тебе продать могу». Я гадко, но довольно улыбнулась. «Все. Буду превращать этого кобеля в приличного мужчину. Женатого и верного». Пока строила в голове планы совместной супружеской жизни с Этьером, Тёмная ведьма уже сумела быстренько, пока я тёпленькая, настрочить договор и опустошить половину чемодана. В сторонке стопочкой уже лежали лучшие платья. Не промах дамочка оказалась. Ой, не промах. Мне до неё ещё расти и расти. Хорошо, если я отсюда хоть с деньгами уйду. Хотя обманывать меня она не станет. Кто, как не тёмная, знает, как мы можем мстить. А проклятие в спину заполучить никто не хочет. Мегла, прочитав всё, что написано в договоре, я его подписала. Дело оставалось за малым. Забрав остаток вещей в чемодане, хозяйка лавки, сделав их краткую опись, быстренько прилепила ценники к каждому. Конечно, как только я уйду, они сменятся, и сумма там будет значиться не та, что в нашем договоре, а значительно выше. Но меня и так всё устраивало. Если она сможет продать их дороже, это уже её дело. Получив на руки обещанные 100 монет в мешочке, я с волнением в душе глянула на зелье. Вот он, мой шанс получить эти евро в супруге. Здесь тройная доза. У тебя ограниченное количество попыток. Смешивай с едой или питьём, но только не в вино, а то эффект будет чудовищным. Запомнила? Ведьма внимательно глянула на меня. Ага, закивала я. Тройная доза, три попытки смешивать с едой или водой. Всё верно. Она протянула мне пузырёк. Желаю удачи. Благодарю. Радости моей не было предела. Я уже видела себя в свадебном платье и у восхитительно прекрасного священного алтаря, похожего на кровавый рубин. В мечтах протягивающую ручку и тьеру и скромно шепчущую «да». Картинка вышла что надо. Осталось скромность отрепетировать, и всё пройдёт просто замечательно. Я привязала мешочек с деньгами к поиску нижней юбки. А потом, прихватив чемоданчик, в котором сиротливо лежало красное платье, двинулась на выход, довольная, как у мертвей, отыскавшая свежую могилку на погосте. Зелье, припрятанное в лифе платье, приятно грело душу. «Ну всё. Попался ты, Этьерсов-Лумье». Главное решить, приобщить к этому делу Малику или нет. Думаю, стоит посвятить её в мои планы. Не согласится помогать, так хоть мешать не станет. Выйдя на улицу, я снова залихватски свиснула. Двоколка не заставила себя ждать. Уже удобно устроившись на сиденье и пристроив рядом чемоданчик, поймала на себе злобный взгляд двух матрон. В руках одной из них безжизненной тряпочкой свисали перчатки. Судя по красным на самое обледенелым сосулькам на кончиках волос, стоят они тут уже ой как долго. Гаденько улыбнувшись, я послала им воздушный поцелуйчик. Матроны отарапели и впали в ступор. Проезжая мимо них, я не удержалась и перегнувшись, горланула: "Учитесь совестей, дамы. Этот навок очень облегчает в столице жизнь". А потом, подумав, быстро добавила, искренне от всей души: «Желаю не примерзнуть к тротуару!» Тихо хохотнув, возница стегнула лошадку, и мы помчались вперёд. Приоткрыв дверь, я заглянула в гостиную. Тихо. Подняв чемоданчик, скользнула к лестнице и быстро поднялась наверх. Проходя мимо гостевой комнаты, где обычно ночевал, вернее, дневал и тьер, я услышала голоса. Любопытство взяло верх. Затащив к себе чемодан, вернулась в коридор и приложила ухо к двери. «Просто скажи ей, и всё». Голос Жанны звучал сердито. «Что ты всё тянешь? Я тебя не понимаю. Сразу было видно, что она тебе приглянулась». «Нет, мне нужно знать, что я ей действительно нужен». Этьер, казалось, был в ярости. «Нужен, а не просто удачная партия». «Да она сама не знает, что ей нужно, действуй, пока не поздно». «Я не уверен, что мои чувства взаимны, Жанн». Эта поездка много покажет. По возвращении я решу, как быть. Если не будет поздно. Послышался скрип половицы и звук открывающейся створки окна. Я всё равно её получу. Отецёр что-то с грохотом поставил на столик. Но сначала мы отыщем родственников Малики. Уж больно девочка переживает. А как вернёмся, так займусь своим счастьем. Дело твоё. Но смотри, как бы не пришлось отбивать свою женщину у другого. Послышались шаги, и ручка двери дёрнулась. Опасаясь быть застуканной за подслушиванием, я быстренько отскочила от двери и забежала в свою комнату. Сердце билось как сумасшедшее. Значит, у него есть женщина. Значит, конкурентка, всё же нарисовалось. Да чтоб ей калось каждый раз, когда она в близости с моим отъером думает. Бросила я проклятие в сердцах. Пнув ни в чём не повинный чемодан, я овалилась на кровати и прикрыла глаза. Так обидно стало. Вытащив пузырёк с золотистым зельем, покрутила его в руках. Но ничего. Я его добьюсь, и на моём запястье будет красоваться его свадебное плетение. А потом у нас будет настоящая первая брачная ночь. Я представила постель в его доме. Она непременно должна быть огромных размеров и на ней лежащего обнажённого мага с невероятно чарующими бордовыми глазами. И сорвалось с моих губ